Глава 11. Цукихи прислала сообщение с просьбой о помощи. Другими словами, она попала в беду. «Я решил немедленно отправиться домой. Кстати, когда я спросил Сензюгахару, что случилось с моим велосипедом, она сказала мне, что поблизости есть место для сбора мусора, поэтому она припарковала его там. Какой бессердечный поступок! До этого Альхалло занимается бизнесом по утилизации велосипедов или что?» Я спросил ее где это место, и мне пришлось заглянуть туда по дороге домой, это было довольно далеко, но все же быстрее, чем бежать. Конечно, я не забыл сначала проводить Нзюгахару домой, даже если мы ссорились, она была моей девушкой. Полночь, до рассвета было еще далеко. Днем мне пришлось прокрасться к своему велосипеду, чтобы не быть захваченным Цукихи, но в этот час я должен был прокрасться так, чтобы мои родители не заметили. Ну, в общем, они держались от меня подальше, и, возможно, мне не стоило беспокоиться». но я должен был сыграть свою роль, самое меньшее, что я мог сделать, это выглядеть виноватым для формальности. Черт, это звучит так мелко. Так или иначе я прокрался через парадную дверь по коридору и вверх по лестнице в спальне моих сестер. Карен и отцукихи делили ее. Я не сделала ничего плохого. Было первое, что сказала Арараги Она сидела на нижней койке с надутыми щеками и губами, словно ее наказывали за преступление, которого она не совершала. Её лицо слегка покраснело, она выглядела оскорбленной. «Что я вас сделала, за что на меня можно злиться?» Спросила она. Цокихе не следовало ничего говорить. К тебе это все равно не имеет никакого отношения, так что оставь меня в покое. А, брат и сестра. Даже Синзи Гахара, по крайней мере, сказала бы спасибо. Да ты хоть представляешь, какой опасности мне пришлось избежать, чтобы вернуться домой, ты, дура с хвостиками! Она сменила свою уличную джерси на домашнюю. Она вообще обожала одеваться в спортивные джерси. «Этой джерсийской корове определенно стоит подружиться с Хачихудзи. Впрочем, я и так постоянно ее своими придирками, и сейчас мне совершенно не хочется тратить на это время». «Карен», — обеспокоенно произнесла Цукихи. Цукихи вела себя довольно застенчиво, насколько я мог судить. «Карен, должно быть, сказала ей пару ласковых за то, что то попросила моей помощи. Они почти никогда не спорили, но в тех редких случаях, когда они конфликтовали, как и следовало ждать, обычно отступала младшая Цукихи». Полагаю, решающим фактором здесь было старшинство, и в конфликте уже не имело значения, кто был исполнителем, а кто стратегом. Отложим это в сторону. «Сначала просто скажи мне, что происходит». Потребовал я. «Что случилось после того, как я ушел? Я думал, ты собираешься почивать меня своими героическими подвигами?» Я прочитал остальную часть сообщений от Цукихе, но все еще был в неведении. Я знал только, что Карен попала в беду. Насколько я мог судить, она не пострадала, но с этими девушками это не означало, что я мог быть спокоен. Я настаивал, но Карен не обращала на это внимания. Черт, мне хотелось ее задушить. Я спрошу тебя еще раз, старший из младших. Что случилось? от ва -ли. Ответила Карен. бе Она показала мне язык и не забыла оттянуть кожу под глазами указательными пальцами. Это поведение ученицы третьего класса средней школы? Я так разозлился, что замахнулся, не подумав. Арараги. Человек, остановивший меня, стоял у окна, прислонившись к стене. Это была Ханекава. Ханекава Цубаса. Она остановила меня одним единственным словом. словом. «Арараги», — сказала она. «Ты очень разозлился, когда отец ударил меня. Так почему тот же самый парень сейчас собирается ударить свою сестру?» Ответа у меня не было, я стоял неподвижно, как статуя. «Я верю, что телесные наказания имеют свое место», — призналась она. «Если у тебя есть объяснение, которое удовлетворило бы Карен, тогда, пожалуйста, продолжай». «Прости. Зачем извиняться передо мной?» Руководствуясь ее словами, я повернулся к Карен. «Прости, забылся». Я склонил голову. Сначала Синзигахару, а теперь Ханекава заставил извиниться меня. Дело было не в возрасте, но соотношение сил было таким же ясным. Тем не менее, Синдзигахара, уступившая Ханекаве, удивила меня. Я знал, что моя девушка не чувствовала себя комфортно в компании старстой класса, но предполагал, что это просто их разные личности. Но заставлять Синдзигахару выдавать даже заикающиеся извинения против ее воли, когда она не считала себя виноватой, это выходило за рамки любой неловкости. Ханекава Цубаса, наша до смешного блестящая одноклассница, не только получила лучшие оценки в этом году, но и заняла первое место на национальных пробных экзаменах. Синдзигахара однажды назвала Ханакаву настоящим монстром. Я решительно возражаю против второго слова, но полностью согласен с тем, что она настоящая. Она одна... ни в малейшей степени не пахнет фальшивкой. Ханекава действительно спасла меня во время весенних каникул. Я не преувеличиваю, когда говорю, что был бы мертв, если бы не она. Я мог бы быть физически живым, но духовно я бы точно умер. Называть ее моей спасительницей – это несправедливо. Она мне как вторая мать. Потому что, как я понимаю, я не обманывал смерть. Благодаря ей я возродился. Очевидно, Ханекава – наша класса. Я, кстати, ее заместитель. Она меня заставила. И староста среди всех старост. В очках с косичками и аккуратной чёлкой она выглядела образцовой ученицей вплоть до культурного фестиваля. Потом она подстриглась до плеч с лохматой чёлкой. Она также сменила очки на контактные линзы, и хотя она строго придерживалась школьной формы, её школьная сумка была украшена аксессуарами. «Ну и что?» – спросите вы. «Ну это огромное событие, как если бы солнце внезапно взошло на Западе в один прекрасный день». Благодаря этому преображению со стороны самой яркой звезды в истории школы на ЭЦЦУ, наш классный руководитель упал в обморок, завуч был госпитализирован, а директор написал заявление об отставке. Среди учеников начали ходить различные слухи. Вне зависимости от их правдивости, в нашем классе словно появилось осиное гнездо. Она не покрасила волосы в зеленый цвет и не сделала татуировку, но поднялась такая суматоха, будто Ханекава за ночь превратилась в преступницу. Решила сменить имидж. Это было все, что она сказала в ответ на весь ад, вырвавшись на свободу. Она сказала эти слова, и этого было достаточно. Последующих вопросов не предвиделось. На самом деле я знал причину этой смены имиджа. Вернее, у меня было очень хорошее предположение. Но именно поэтому я не мог спросить ее об этом. На днях сердце Ханекава Цубасы было разбито. Стрижка волос из-за какого-то романтического несчастья давно уже не была чем-то из ряда вон. Но Ханекава в этом смысле была очень консервативной девушкой. Я сомневался, что стрижка может помочь залечить разбитое сердце, но казалось, что ей просто была необходима подобная перемена в жизни. Отстричь косу и избавиться от очков. Она больше не казалась очевидной старостой класса, просто обычной девушкой. И это было прекрасно, просто отлично. Это было то, на что она всегда надеялась. Она действительно была обычной девушкой в конце концов, хотя я почти чувствовал, что она подверглась экзорцизму. Хотя это ведь и был своего рода экзорцизм, не так ли? Возможно, она укоротила то, что овладевала ею. Таково было мое впечатление. В любом случае, вопрос был в том, что это новая Ханекава... Я говорю новая, но прошел уже месяц с тех пор, как ее образ изменился, так что я уже довольно привык к этому. Делала в комнате моих сестер. С другой стороны, если бы это было не так, она бы не позвонила мне в тот момент. Не то чтобы ее личность изменилась, она была серьёзна, как всегда. Не из тех, кто звонит парням посреди ночи. Я уже собирался спросить Ханекаву, почему. Собаса. Вмешалась Каран, за которую только что вступилась Ханекава. «Не ругай моего брата. Сейчас это была моя вина. И если бы он ударил меня, я бы ударила его в ответ». «Неужели?» Ханекава пожала плечами, как будто в шутку. «А я взяла и вмешалась?» «Да, вмешалась. Но я сомневаюсь, что ты сможешь дать ему пощечину. Тогда я бы его укусила. Просто чтобы ты знала, у меня зубы как сталь цубаса». «Боже, наезжать на своего же защитника — это так в стиле Карен». И когда, черт возьми, она начала называть Ханекаву по имени? Я повернулся к Цукихи. «Не смотри на меня. Я зову её по фамилии». Попыталась оправдаться Цукихи, Но дело было не в этом. «Дело даже не в том, какое имя использовать», — подумал я. «Тебе лучше начать обращаться к ней, мэм». Но дело было и не в этом. Отчасти потому, что Ханыкава обучала меня. Она и мои сестры уже были знакомы. Но когда они успели так сблизиться? Каями, просто слушай и не сердись. Я знаю, что мой брат не рассердится из-за этого». Начала Цукихи. «Видишь ли, огненные сестры завербовали Ханекаву!» «Что-что сделали?» Тут же закричал я. «О чем они только думали? Они втянули Ханекаву!» «Арараги, не говори так громко, а то разбудишь родителей!» И Я не знала, что ты из тех, кто запугивает своих сестер, крича на них. «У меня были связаны руки! Я хотел, чтобы Ханекава считала меня хорошим парнем!» «Ханекава-сан, пожалуйста, не ругайте Кайоми!» Взмолилась Цукихи, фактически встав между мной и Ханекавой. Он просто беспокоится, чтобы мы не причинили тебе неудобства. Что это было за сцена, когда мои сестры прикрывали меня? Это казалось так несправедливо. Боже. Немного успокоившись, я кое-что понял. Сегодня утром, на самом деле вчера утром с точки зрения даты, Сукихи каким-то образом узнала, что мои занятия отменены. Решив, что я, должно быть, сказал ей об этом, когда она разбудила меня, и не стал больше думать об этом, но я этого не говорил. Она заранее знала, что у Хуныкавы будут планы, и что сеанс будет отменен. Неудивительно, что Цукихи это знала. За всем этим стояли они с Карен. Арараги, я сама решила помочь Карне Цукихи, так что не сердись на них. Арараги, которого я знаю, никогда не вымещал злости на своих младших сёстрах. Да. я начинал чувствовать, что мной манипулируют. Не то, чтобы я когда-либо бросал вызов Ханекаве, манипулируя ею или нет. Следующее заговорила Карен. «Знаешь такое выражение? Крылья у тигра. Так что мы теперь сёстры огня и пера». Что за неуклюжие попытки обыграть имя Ханекава Вацубаса? Иногда я спрашиваю себя, действительно ли Карн моя сестра?